по их граням тянулись надписи, посвящённые Ра. С астрономической точки зрения, обелиски представляли собой вертикальные гномоны, приспособления, отбрасывающие тень, по которой можно измерять часы дня, смену времён года, широту. Я был твёрдо уверен, что конец тени скользил по каким-то линиям и отметкам на земле. К несчастью, неизвестное, неточное место, где стояли обелиски, никак они были ориентированы. Из Египта их увёз Цезарь в 14 году до нашей эры. А затем в 1878 и 1880 годах они попали в Нью-Йорк и Лондон, чтобы выяснить, где они стояли и сколько их было. требуется провести большие изыскания. С инженерной точки зрения обелиск необходимо было вытёсывать из одного камня. Во-первых, из-за способа установки его поднимали словно телеграфный столб, который одним концом опускают в яму, а во-вторых, если бы такой тонкий высокий столб был сложён из отдельных блоков, Он не мог бы противостоять землетрясениям и воздействию стихий. В инженерном искусстве и в умении обрабатывать камни египетские каменных дел мастера превосходили и древних британцев, и ирландцев. Пиглы имеют высоту 20,7 м и весят 200 т. В Аswanской каменоломне Лежит незаконченный обелиск. Работа над ним была остановлена, потому что в граните оказалась трещина. Этот монолит должен был иметь высоту 41,8 м и весит 1170 т. А оттёсывался он без каких-либо металлических инструментов. Египтяне пользовались круглыми долеритовыми молотами и тем же примитивным способом обкалывания, который применялся в Стоунхендже. Как ни был заманчив Гелиопольс со астрономической точки зрения, а в эту мою поездку я не смог его посетить. Средства, выделенные на экспедицию, подходили к концу. А к тому же задоххамсин, неся с собой испустение непроницаемый туман бурой кремнеземовой пыли, от которой перехватывало дыхание. Обкатанный ветром песок заметал шоссе точно снег в буран. Пыль поднималась вверх на 1,5 км, и много дней спустя воздушные фильтры самолётов над Центральной Америкой засарялись песчинками Сахары. Ветер стёр с лица Сфинкса очередную долю миллиметра камня и развеял её над Нилом. Я разослал предварительное сообщение об обнаруженных мною фактах и прочёл о них несколько лекций в Каире. Направление Сихра-Мамонара можно было без особых сомнений считать установленным. Она была ориентирована на точку восхода солнца в самый короткий день года. Факт конкретный и говорящий сам за себя. Теперь предстояли вопросы специалистов. принятие или непринятие теории может быть даже жаркий спор. Один египтолог категорически заявил, что это направление было выбрано случайно, а не преднамеренно, несмотря на упоминание восхода в надписях. Видоу имелис восходы вообще, а не какой-то определённый восход. Далее, как всем известно, храмы ориентированы на Нил, представлявший в древнем Египте священный меридиан север-юг, а потом они естественно получали направление восток-запад. В целом это верно, если проблема вообще допускала подобное упрощение. Однако при данных обстоятельствах такая общая точка зрения оказывалась чересчур упрощённой. Требовались уточнения. Действительно, Храмы Верхнего Египта часто ставились фасадом к реке, но существует также второе излюбленное направление. Параллельно берегу и есть храмы, поставленные под углом к реке.